Простые житейские радости. Автор Василий Кораблёв. Ссылка в описании. Глава пятая. Секретная. Валерий возвращался домой из магазина. Рюкзак его позвякивал при ходьбе. Предвкушая чаепитие с коньяком, он решил срезать через городской бульвар. Пересекая его, он был подозван серьезным мужчиной, сидевший на одной из скамеек бульвара и предложившим ему партию в шахматы. Фигурки на доске были заботливо расставлены. «Вам чего, противника не хватает?» Спросил Валерий и пригодился к шахматам. «Очень уж были интересные фигурки, вырезанные из белого и зеленого камня. Я в наручной работе!» С этим у меня полный порядок, ответил серьёзный человек. Но стабильности нет. Противники приходят и уходят, сильные, средние, слабые, а постоянного противника нет. Так что, сыграем, Валерий. Валерий послушно присел на скамейку и поставил рюкзак на свободное место рядом с собой. Мне ведь не нужно вам говорить, откуда я, спросил серьёзный человек. показывать вам свои документы. Не нужно, ответил Валерий и посмотрел ему прямо в глаза. Вы можете носить штацское, но вам не скрыть от меня свои погоны. Они шуршат у вас на плечах словно крылышки у херувима. Здравствуйте, Николай Николаевич. Значит, вы о нас знаете. Итак, я сделаю первый ход. Е2 Е4. Серьёзный человек передвинул пешку. Валерий вздохнул. Он не любил играть в шахматы, но раз он попал в засаду, так следовало вести себя соответствующе. Он не торопился, полюбовался шахматными фигурками, выбрал самую лёгкую и ответил: "Сицилианская защита? Хм, я мат вам влеплю к 20-му ходу", задумчиво произнёс Николай Николаевич. "Хм, а я знаю, что вы игрок" Усмехнулся Валерий и, откинувшись на спинку скамейки, стал наблюдать за следующим быстрым ходом белых. Только вы знаете, что с вами произойдёт, когда мы доиграем партию, сообщил Николай Николаевич. Догадываюсь, ваши шахматы волшебные. Поэтому в ваших же интересах, чтобы мы не доиграли эту партию. Вы поняли меня? Не очень, но вы продолжайте. Валерий сделал следующий ход, не глядя, чем вызвал неподдельное изумление у серьёзного человека. Шахматы были священной игрой и не терпели такого отношения. Этот странный ход уменьшил и без того низкие шансы на победу зелёных, и по неволе заставили его призадуматься над вариантами. Валерий тем временем изучил обстановку вокруг них, полюбовался окрестными домами. Проводил взглядом проезжавшие автомобили, улыбнулся молодой мамочке с коляской, проходившей мимо. На соседнюю скамейку присела парочка влюблённых. До да Валерия донёсся их жаркий шёпот. Николай Николаевич закончил подсчитывать комбинации и сделал следующий ход. Его соперник снова переставил фигуру не глядя. "Да как вы вырвалась у серьёзного человека помимо воли? Вы же сели играть. Пожалуйста, будьте внимательны." Так я и внимателен. Вы же игрок и должны меня понимать. Пожал плечами Валерий. У вас снайперы на крышах шестого и восьмого дома. Группа поддержки в микроавтобусе в конце улицы. Четыре служебных машины с оперативниками перекрывают бульвар. А в детских колясках у вас что? В каких детских колясках? Николай Николаевич с трудом оторвал своё внимание от доски. В глазах у него плясали цифры, мозг лихорадочно перебирал комбинации от последнего хода противника. Валерий достал самокрутку и закурил. Он ждал, пока с противника не спадёт наваждение от шахматной доски. В опасные шахматы с ним играть сели. Хорошо, что он знал про них заранее и успел подготовиться. Вон, как Николаевичи колбасит, а ведь он профессионал и способен видеть на десятки ходов вперёд. Неподготовленный человек Давно бы схнулся. Серьёзный человек, надо дать ему должное. Быстро пришёл в себя. Он покрутил головой и отвёл взгляд от проклятой доски. У вас есть вещь, которая вам не принадлежит. Я прошу вас отдать её мне по-хорошему. Тогда мы позволим вам и дальше работать в России. Какая вещь? уточнил Валерий. Такая, размером с крупную виноградину, полудрагоценный камень, похожий на глаз. Ха. Это в первый раз слышу. Николай Николаевич стиснул зубы и повернулся к нему лицом. Значит, мы не договорились? А мы даже ещё и не начали, Николаич. Фамильярно ухмыльнулся тот. Вот, извольте взглянуть. Валерий стряхнул с сигареты пепел и свободной рукой начал щелчками сбивать с доски фигуры как свои, так и чужие. "Я шахматы не люблю. Я люблю играть в Чапаева. Вы готовите против нас комбинации, строите стратегии и планы, а мы вот так вот, по-простому", признался он. "Вы готовы жертвовать фигурами, а мы вот готовы пожертвовать всей доской. Вам понятно, Николай Николаевич?" Бережно сгрёб пролетевшуюся фигурки в кучку. «Глаз верни, шарлатан! А то ведь я могу приказ снайперу отдать!» Недовольно произнес он. «А кому из них? Который спит или тот, который сейчас на его сопли пускает?» Поинтересовался Валерий Васильевич и, подняв с асфальта упавшую пешку, вернул хозяину. «Да, хорошая смена выросла. На ходу подметки режут». Подытожил Николай Николаевич, не выдержал и засмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Вы халтурщик, молодой человек! Ха-ха-ха! Ладно, снайперы, но вон мой человек стоит и уже десять минут с деревом разговаривает! Разве это не бросается в глаза? А с группой в микроавтобусе что вы сделали?» «Да что вы суетитесь по пустякам? Давайте лучше выпьем!» Тихомиров передавал вам гостиниц. С этими словами Валерий полез в рюкзак. На шахматной доске появилась пузатая бутылка из тёмного стекла с выдавленной литрой N на горлышке и две серебряные стопки. Серьёзный человек взял в руки бутылку и прочитал: "Коньяк 1961 года". Тот самый! Мы его с Федди в запаснике нашли. Целый ящик. А свою половину этот хитрый жук припрятал. Как он, кстати, где похоронен? Учитель всегда с нами. Ответил Валерий и расстегнув ветровку, продемонстрировал висевший на шее амулет с тускло светящимся камнем. Они выпили, потом некоторое время сидели, прислушиваясь к ощущениям. У нас запретили использовать духоборов после распада СССР, произнёс вдруг Николай Николаевич. Столкновение идеологий между стариками и молодёжью. А вы нашли с ними общий язык? Это была необходимость. Он попал под действие проклятия, а мы с Денисом еще не умели с ним бороться. Альтернатива для Федора Михайловича была ужасная, и он предложил нам вот такой вариант. «Причину проклятия устранили?» Валерий молча кивнул. «Значит, он вас назначил своими преемниками». «Сделал вывод, Николай Николаевич!» «Так я что, по второй разолью?» Ещё чего? Спаршивые овцы хоть шерсти клок. Бутылка была тут же безжалостно конфискована представителем власти. У тебя в рюкзаке ещё есть? Так там оно ж не вкусное. Валерий грустно посмотрел на рюкзак, делиться купленным коньяком ему не очень хотелось. Считай, я уже не на службе. Серьёзный человек подобрал. Я позвоню по счёту. У тебя там ещё 3 бутылки. Валерий обречённо сунул нос в рюкзак. «И закуску достань!» «Николай Николаевич, побойтесь Бога!» «Это мне на ужин!» «За то, что моих бойцов дезориентировали и из строя вывели?» Он хмыкнул. «А, считайте, легко отделались!» Коньяк с волшебной шахматной доски шел легко и приятно. Они молча пили. Влюбленные молодые люди снялись со своего места и пошли, сдержав за руки. «Что-то они увлеклись!» Глядя им вслед, произнёс восторженно Николай Николаевич. «Команда ж была сидеть!» «Это я их отогнал. Мне не нужно сейчас лишнее внимания», — признался Валерий. «Я бы хотел задать вопрос кубикам». «Ими могу пользоваться только я», — с некоторым самодовольством сказал Николай Николаевич. «И пользоваться можно только тогда, когда придёт время». «Чувствую, оно приближается». Я хозяин костей вероятности, и только я могу прочитать, что выпадет на их грани. Так давайте я им вопрос задам. Ну, пожалуйста. Да не будут они работать. Вот, на, смотри. Николай Николаевич извлёк из кармана два многогранника. Что такое три красные линии? пробормотал Валерий Васильевич. Рука у Николая Николаевича сама с собой разжалась, и кубики покатились по шахматной доске. Ну а на этом подошла очередная история к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. И если так, то хочу сказать, чтобы вы не забывали подписаться, если вы этого еще не сделали. Не забывали про колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. Не забывали про лайки, если вам все понравилось. Ну а для тех, кому что-то не понравилось, ребят, есть соседняя кнопка «Дизлайк». Ну и, конечно же, не забывайте про комментарии. Они помогают выбирать направление движения нашего канала. И не думайте, что ваши комментарии мы не прочитаем. Всё читаем и на всё отвечаем.